Глава 10. Здравствуйте, Мария Егоровна. Сказочник одаривает меня искренней улыбкой, словно вчера между нами ничего не произошло. И вам день добрый, Алексей. Как вас по батишке? Просто Алексей. Хорошо, просто Алексей. В зале полно свободных мест. Поворачиваю голову, осматривая кресла, уходящие немного вверх, от чего создаётся впечатление, что последние ряды расположены где-то над нашими головами. Заметите какой-то из них. Увы, нашёл только одно, и я на нём сижу. Удивительно, что оно оказалось рядом со мной. Бурмочу тихо, высказывая недовольство. Могли бы и постоять. Мы снова на вы. Сдвигается, опираясь на подлокотник между нами, и беседа становится приватной, неслышной тем, кто сидит сзади. А были на ты? Вчера при очередной попытке принести вам мои никчёмные извинения, Вы меня отбрили на ты. Не помню такого. Смотрю прямо перед собой, но чувствую на щеке дыхание сказочника, который прильнул ко мне слишком близко. Что ж, если женщина уверяет, что не помнит, безопаснее для себя согласиться. В вашем случае, чуть склонив голову, чтобы меня услышал только он, безопаснее вообще ко мне не приближаться. Да и мне к вам тоже, потому как наши с вами встречи заканчиваются моими физическими увечьями и вашими неудачными попытками извиниться давайте держаться друг от друга как можно дальше и стоит тянуть судьбу за самые интимные места чтобы не получить жёсткое предупреждение в виде травм и разочарования вы успели во мне разочароваться как минимум 3жды припоминаю случайный наезд и две попытки реабилитироваться закончившиеся неудачей для сказочника в общем и целом Мужчина производит приятное впечатление, пока не открывает рот или же не оказывается рядом со мной. Мы, как одинаково заряженные частицы, отталкиваемся друг от друга. Попрежнему готов реабилитироваться. Попрежнему предупреждаю, это не безопасно. Сказочник говорит что-то ещё, но всё моё внимание сосредоточено на Вале и её жестикуляциях, из которых я понимаю, сейчас будет выступать Цинзуй. И я саму пока не наблюдаю, а когда кручу головой, чтобы найти рыжую копну, Алексей делает то же самое, не понимая, кого же я высматриваю в полном зале. Валя машет мне рукой из-за кулисы и жестом приглашает подняться, чтобы, видимо, иметь в моём лице защитника, когда Зоя взорвётся, не стесняясь присутствующих. Рыжей не привыкать выставлять себя посмешищем, поэтому её действия легко предугадать. Краем глаза замечаю движение в зале. И Зою, которая уже несётся к сцене, как только её чадо появляется на сцене в окружении трёх девочек в красивых пышных платьях. Сейчас рванёт. Стану, ожидая появления рыжей. Кто? Где? Непонимающий крутит головой Алексей. У Зои сын поёт, она так хочет, но на самом деле у мальчика нет голоса и слуха. Он желает танцевать, но мама не разделяет его желаний, поэтому руководитель кружка Поставила ему танец с девочками безведомо Зуи, и прямо сейчас вижу разъярённую мать в нескольких шагах от сцены. Случится Армагедон со всеми вытекающими. А получу я и Валя. Сглатываю и ожидаю нападения. Но Алексей меня удивляет. Бегите, я её отвлеку. Подталкивает меня к сцене, а сам поворачивается к рыжей и произносит: "Зоя, не желайте сие рядом со мной". Рыжая притормаживает около мужчины, расплывается в дьявольской улыбке и садится на место, где только что сидела я. Преодолевая три ступеньки, и оказываюсь рядом с Валей, наблюдая, как сказочник во все 32 улыбается новой соседке и быстро что-то говорит. И кажется, что заботливой маме уже плевать на Стасика, который выплясывает на сцене и на танцевальный номер, хотя мама рассчитывала на его прекрасное пение. Пронесло шепчет на духом Валя, выглядывая из-за меня. Кажется, да. Ну, хоть какая-то польза от него. Хмыкну, удивляясь, как мужчина так быстро переключил внимание рыжей на себя. Алексей? Так заикасохнет по нему уже несколько лет. Правда? Да. И на свидания приглашала, но он всегда находил причины, чтобы отказаться. Только его в копилке рыжей не хватает. Прыскаю, прекрасно зная, что Зоя падкая на мужчин. К тому же, все говорят, что он состоятельный. Фирмы в Москве владеет, миллионами ворочает. Откуда информация? Попрежнему украдкой выглядываю из-за кулис, не сводя глаз с первого ряда, а точнее, с двух интересующих меня мест. Даже дед о нём толком ничего не знает. От Горохова, они с Сергеем дружат, Алексей в их доме частый гость. Даже сегодня пришёл с Алёной, потому что друг на работе, а ей с тремя детьми тяжело. Вот оно что. Что ж, сказочник, не суждено нам с тобой наладить общение. Если я и приму твои извинения, то Алёнка уж точно распишет во всех красках мою биографию в самом негодном свете. Не может она простить, что Сергей с моим появлением на горизонте превращается в одержимого и желает напроситься в гости. Моя уверенность крепнет. Все попытки сказочника извиниться предназначены лишь деду которым он не желает портить отношения. Я как человек, а тем более как женщина, ему не интересна. Нужно уже принять его извинения и закончить наше общение на совсем. Танец заканчивается. Зал взрывается аплодисментами, а Синзои счастлив до чёртиков, о чём свидетельствует улыбка до ушей. Следующий номер а рыжая прилипла к сказочнику, что-то увлечённо рассказывая. Не знаю почему, Но на 100% уверена, что эти двое обсуждают меня. Алексей злой говорит мне, переставая, начав повествование со своего детства и дойдя только до пятого класса. И зачем я попросил рассказать больше о себе? Невыносимо. Но я спасал Машу и её подругу, которым грозила расправа от решительной женщины. Надеюсь, моя жертва зачтётся в глазах внучки Ильича. и девушка наконец примет мои извинения. Почти не слушаю Зою, но когда она упоминает фамилию Метелина, резко включаюсь в разговор. Что? У Метелиных жених есть, говорю. А? Правда? Да. Ефремийлич всем рассказал, что она живёт с мужчиной. Красавец, бизнесмен серьёзный, деловой. Москвич, поднимает палец. Поэтому Метелина нос задрала, считает себя выше нас. Деньги, как говорится, портят людей. С кем поведёшься? С кем? Так с москвичом же. Повторяет Зоя. Все они напыщенные, манерные, гордые, видели, знаем. Ни с какой стороны не подойди. Кривит губы в злую усмешке, изображая плевок. Никогда не улыбнутся, видят лишь ружьё и дичь на мушке. И тут я понимаю, что Зоя имеет в виду свои неудачные попытки вступить в отношения с понравившимся мужчиной. Но её напор отпугивает, заставляя отступить на безопасное расстояние. В первый год моего пребывания здесь девушка атаковала меня комплиментами, вниманием и желанием общаться. Еле отбился. А москвича метелиной видели? "Не", спросил я её, так она сказала, что у него дела и прилететь не смог. Разводит руками, видимо, желая детально рассмотреть жениха Маши. Жених Как-то покалывает внутрянку ото сознания, что девушка занята. На Машу я не претендую, по крайней мере, мне так кажется. Или всё же претендую? Вижу холодные голубые глаза, которыми девушка сканирует меня из-за кулис. Затем переводит взгляд на Зою, и я замечаю, как дёргаются уголки полных губ. Это не улыбка, нечто иное. Неужели Маша может предположить, что я поддамся чарам Зои? Или же наоборот, недоступной, равнодушной и не принимающей ухаживания девушки. Точного ответа не будет, потому что блондинка остаётся для меня загадкой, не позволяя приблизиться. Да что там, она даже извинения мои не приняла два раза. Погружённый в мысли о Маше настолько, что не слушаю щебета Зои, которая распинается передо мной, краем уха слышу что-то про неудавшийся брак и одиночество. Алексей. Томный вздох в опасной близости от моего лица возвращает в реальность. А может, ко мне? На чай. Дёргаюсь и едва сдерживаю смех, когда вижу обречённый взгляд девушки, практически умоляющей согласиться. Нет. Точно не с ней. Только в случае, если она станет последней женщиной на этой планете. И то не факт. Простите, Зоя. Я предпочитаю кофе. К моей радости в этот самый момент в зале включается свет, и ведущие объявляют, что концерт окончен. Выпутываясь из удушающей хватки Зои и поднявшись, ищу среди людей Алёнку. Возьми его. Жена друга просит подержать младшего сына, который дремлет на её плече. Я за Егором схожу. И правда. Сегодня Среднев выступал в двух номерах, а я, промечиво, пропустил этот момент, увлёкшись сначала беседой с Машей. А затем мы рассказываем Зои. Последние спешит за Алёной в одном направлении, видимо, за своим чадом. И я получаю шанс выскользнуть в холл, где для детей начинается свой праздник. Но Серёга младший сопит у меня на плече, не обращая внимания на музыку и крики ребяти. Множество голосов превращается в гудение, и я уже не понимаю, где кто, пока рядом не появляется Алёнка в компании сыновей, которые отдают ей вещи. И спешат где тваря. Не тяжело? Нет. Посматриваю на белобрысого мальчугана на своём плече, и ему 2. Почти ничего не весит. Валь! Машет кому-то Алёнка, и к нам приближается руководитель кружка в компании Маши. Она останавливается в шаге от нас, ожидая, пока жена друга переговорит с руководителем кружка. Посматривает на Алёну, а я вспоминаю вчерашние претензии к Серёге. Девушки не вступают в открытое противостояние, но напряжение между ними имеется. Такой концерт замечательный. Просто восторг. Спасибо, Валь, что Егоров номер включила. Просто он у тебя талантливый и трудолюбивый. Не отказывается от лишней репетиции, а на замечания реагирует словно взрослый человек. На 23 февраля у него будет индивидуальный танец. Спасибо. Алёнка довольна, о чём говорит искренняя улыбка. Латшева, когда приведёшь? Валя кивает в мою сторону. Ещё не думала, но вот ты где? Какого лешего мой сын не выступил с песней, которую вы разучивали? Разъярённая Зоя напирает на худенькую Валю, которая сжимается в комок под натиском и отступает к Маше. Я уже говорила, что танцульки это не для мальчиков. Девочки пусть ногами дрыгают, а мой Стасик не будет. Ты что, совсем тупая? Да нет, Зоя, тупая ты. Маша выходит вперёд. отодвигая Валю и переключая внимание на себя. У твоего сына нет ни слуха, ни голоса, что понятно всем, кроме тебя. Тебе неоднократно намекали, что не стоит позорить мальчика, а лучше дать ему возможность заниматься тем, к чему действительно есть предрасположенность. Да и ему самому нравится, как ты выразилась, ногами дрыгать. Ты бы это заметила, если бы в момент выступления сына не обхаживала очередного мужика. Маша одаривает меня гневным взглядом. И я понимаю, что сейчас могу стать камнем преткновения в разборках женщин, которых связывают давние отношения. Очередного? Задыхается от возмущения Зоя. Я что, по-твоему, гулящая? Слишком легкомысленная. Поправляет её Маша, сбавляя градус напряжения вдвое. Но это не отменяет того факта, что сын тебя интересовал меньше, чем привлекательный мужчина. Привлекательный? Оценка более чем лестная. особенно из уст Маши, который, как мне казалось, я не нравлюсь от слова совсем. Вообще-то, у него? Ты что-то в меня пальцем? Есть невеста, а я всё видела. Уверяет всех Зоя. Тогда ты должна была заметить, что Стасик был счастлив и доволен. Поэтому прекрати оскорблять Валю и набрасываться на каждого без причины. Мы уже давно не в школе, где ты гнобила каждого просто потому, что встала не с той ноги. Это я тебя что ли гнобила? Соя заливисто хохочет, но смех этот предрекает нечто нехорошее и вероятно оскорбительное для Маши. Кстати, Алексей, а хотите я вам расскажу, как на одном из уроков физкультуры мальчики забрали из раздевалки всю одежду Метелиной, и ей пришлось в трусах и бюсиках метаться по школе в поисках пропажи. А нашла она её в мусорке, в грязи и плевках. Но это не самое смешное. Обводит всех пальчиком. Самое смешное, она её ещё и надела на себя. Просидела так ещё три урока. Мы ещё долго припоминали этот весёлый момент. Зоя хохочет, но всё моё внимание привлечено к Маше, которая часто сглатывает, молча слушая бывшую одноклассницу. Но в глубоком омуте не злость, обида и разочарование, а ещё застывшие слёзы, которым она не может позволить вырваться наружу сейчас. и в присутствии множества людей, растеряна и обескуражена, изо всех сил сдерживается, чтобы не вцепиться Зое в глотку и заткнуть поток грязи. "Мальчиков подговорила ты", о чём мне на следующий день и поведал Славко Сазонов. "Твои методы всегда были ограниченными, в принципе, как и ты сама. Самое ужасное, что ты до сих пор осталась тем шестнадцатилетним подростком, который уверен, что унизив другого, заработает плюсы в глазах окружающих. У Визоя, чем старше человек, тем больше такой принцип работает против него самого. Я почему-то уверена, что ты не слово сейчас не поняла. Хмыкает Маша, уловив момент ступора рыжей. На тебе и не нужно. Продолжай заниматься привычным для тебя делом обхаживать очередного мужика. А вот теперь в глазах Маши злость, затмевающая обиду. и она направлена на меня вы подходите друг к другу блондинка, вздёрнув подбородок, покидает холл, а я борюсь с желанием броситься следом, чтобы опровергнуть каждое слово и заверить, что даже в случае попадания в компанию Зои на необитаемый остров, не сосредоточу на ней своё внимание. Вовремя вспоминаю, что у меня на руках ребёнок, а Алёне обещала оставаться рядом до конца праздника. Не простит меня Маша. Стоя молча, наблюдала за разборками, не вступая её защиту. Нет, ты слышала, Алён? Зоя ищет в лице жены Горохова поддержку и понимание. Какая стала, набралась в своей Москве умных слов. Рыже, заткнись. Рявкает Алёна. Ты чего? Ты же её терпеть не можешь. Ну и за той ситуацией с Серёгой. У нас с Метелиной есть недопонимание по некоторым вопросам. Но я не опущусь до того, чтобы говорить гадости и разносить непроверенные сплетни. А ты хотя бы иногда связывай мозг с языком, чтобы не выглядеть идиоткой. И когда я была идиоткой? Прямо сейчас. И в твоём случае эволюция остановилась в момент выпуска из школы. И последние 10 лет не пошли тебе на пользу. Чего? пищит Зоя, теперь уже надвигаясь на Алёнку. На меня твои методы не действуют. И да, Маша права. уделив внимание сыну жена друга подталкивает меня к ёлки, где носится ребятьня, а я никак не могу забыть глаза Маши. И лич много раз сетовал, что внучка сбежала в Москву за перспективами, но теперь понимаю, что бежала от людей, напоминающих, какой она была, и не замечающих, какой стала. Не просто раздирая себя в клочья, доказывать каждому, что ты совсем не такой, ды да не нужно. Такие как Зоя застряли в моментах собственного превосходства, остановившись в движении. Сейчас я жалею лишь об одном упущенном моменте. Теперь Маша не примет мои извинения ни в какой форме.